В эту минуту возвратился Дворецкий и объявил Спартаку, что Валерия уже встала и ожидает его в своих покоях. Спартак поспешно пошел туда. Сердце так и прыгало у него в груди. Его ввели в небольшую комнату, где на диване сидела Матрона. Спартак запер дверь изнутри, приподнял свой наличник и упал к ногам Валерии. Она обвила его шею своими руками, и губы любовников без слов, без крика — слились в страстном, долгом, лихорадочном поцелуе. Они долго оставались неподвижные и безмолвны в этом тесном объятии, отдавшись восторгам неизъяснимого блаженства, охваченной упоением сладострастия. Наконец, почти одновременно, они оторвались друг от друга и, откинув голову, глядели, не могли наглядеться один на другую. Оба были бледны, взволнованы, потрясены.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 Он шептал ей сладкие слова утешения и надежды, смеялся над ее предчувствиями опасениями, но было ясно, что эти опасения глубоко затронули и его душу. Улыбка его была насильственная, печальная, слова с трудом выходили из уст его и звучали так глухо, безжизненно. Помимо воли, грустные мысли, мучительное сожаление и неизъяснимая усталость овладевали его душою. Но вот вода, переливавшаяся в стеклянном шаре часов, в клипсидре стоявших на столике у стены, почти дошла до шестой линии, обозначавшей на шаре шестой час ночи. Тогда Спартак, который часто украдкой посматривал на клипсидр вскочил с дивана, вырвавшись из объятий Валерии, и стал одеваться. Вся в слезах вскочила также и дочь Мессалы, обвив Спартака своими руками, прижавшись побледневшим лицом к его груди —